Был спокоен лишь автор, ведущий передачи, Борис Дмитрич Благой. Сказать точнее, он даже испытывал лёгкое разочарование, которого, правда, старался не показать. Так давно он продумывал передачу с участием настоящего уголовного авторитета, с такими трудами выходил на него, уговаривал, а потом созвонился со знаменитым Константиновым. Думаю получить консультацию по некоторым второстепенным вопросам. Плечо, узнав в чем дело, захохотал Константинов. О, нашли авторитета. Пантьера самый заурядный, крутой как хвост поросячий. Известие о приятности не отличалось, но благой поверил, а Константинове среди журналистов ходили легенды. утверждалось в частности, что его одинаково сильно уважают как службы безопасности, так и бандитский Петербург. Ну до чего ж теперь поделаешь, поезд ушёл. Только не забудьте. Лица быть не должно. В последний раз напомнил операторам и режиссёру Благой. Я ему слово дал. Передача шла как обычно в живом эфире, и уже за час до её начала в студии номер 2 Всё было готово. Поставлен столик, два кресла к нему, воздвигнуты фанерные щиты, изображавшие стены. Операторы, примериваясь, подъезжали с камерами к столику и отъезжали. Наконец, Светочка, волнуясь, побежала к выходу за бандитом. Перед этим она раза три переспросила и благово ей режиссёра. "Но «Ну так как же мне всё-таки его называть?" Да как нормального человека отвечал Герман Степанович по имени и отчеству. Бандит и в самом деле оказался совершенно нормальным молодым человеком. Трепещущая Светочка привела его в студию и передача началась. Расскажите что-нибудь о семье. У вас ведь есть семья, спросил благой для затравки. Конечно, есть. В первые минуты тихвинский авторитет. Держался немного деревянно, но умение разговаривать собеседника перед камерой благому было не занимать. Сын у вас подрастает, я слышал, он учится? А как же во втором классе в лицее? То есть изучает языки, музыку, что там ещё? Этикет, подсказал бандит. Этикет, повторил за ним благой. "Стал бы вы не хотите, чтобы он унаследовал вашу профессию?" Да кто же захочет? Немой с головой дружим. У нас у всех дети учатся, кто в лицей, а кто постарше и в Кембридже. То есть нельзя исключать, что дети ваших соратников станут интеллектуальной элитой страны. Ну, с удовольствием согласился бандит. Для того и стараемся. Он постепенно разговорился, и когда Благой попросил его рассказать какой-нибудь случай из недавней практики, Поведал съёмочной бригаде и телезрителям историю про то, как их группа аккурат на этой неделе отыскала Линкольн, угнанный злодеями полковскими у очень хорошего человека. Крови, по счастью, не пролилось, но случилась короткая перестрелка, по ходу которой полковские сразу наложили в штаны и вообще выглядели мокрыми курицами, а Линкольн был отбит и с торжеством доставлен владельцу. Значит, восстановили справедливость, улыбнулся Благой. А то мужик этого Линкольна сам в штатах выбирал. Сюда Пьер растаможивал. У нас на весь город может две-три такие тачки и есть. А какой-то бай из Чуркестана, про него узнает и себе заказывает, как в магазине, не по понятиям. Но ведь это представительская машина для миллиардеров. Да кому какое дело, если нравится и в лопатнике бабки шуршат. А еще говорят, будто угнанные машины практически не находят. Так смотря кто и какие. Человек попросил. Ну, мы немножко поспрашивали и нашли. Милиция тир пир десять дыр, а мы, пожалуйста, если еще кто за ней сунется, не поймем. Добавил бандит с угрозой. Пожалуй, это было то самое, о чем на всякий случай предупреждал Константинов. Только не позволяйте им у вас в афире разборки устраивать, иначе сами наплачитесь.